Глава 3. Ледяные неприятности. Возвращалась я в приподнятом настроении. По радио играли новогодние песни, подарки купила для всех, даже для консьержки, ёлочка выглядывала из багажника. Да, не лучшее для неё место, но другого не придумала. Ими Сергей искренне попыталась вычеркнуть из своего словаря на ближайшие несколько дней. Каждый раз при воспоминании о нём в сердце будто гвоздь проворачивали. Но стоит радоваться, что я узнала о его изменах до свадьбы, а не после. Сейчас можно обрубить концы и забыть. Забыть обо всём, как о страшном сне. Снова не туда мысли уехали. Впереди новый год, чем не время для чего-то нового. Машину остановила у дома. Сначала перетаскаю покупки, потом отведу в гараж. Взгляд упал на скамейку, на которой оставила Винтера. И глаза расширились. Парень по-прежнему сидел там. Его припорошило снегом, волосы из чёрных стали почти белыми, к серебристому узору на куртке примешался снежный. И долго он будет тут сидеть? С покупками выбралась из автомобиля, пошла к подъезду. Винтер не пошевелился, хотя заметил меня, стрельнул взглядом из-под лобья. Я сделала вид, что мне его фигура глубоко не интересна. От пакетов ломила руки, разве что в зубах ничего нет. Надо было дурочке сначала дверь в подъезд открыть. Ты мне не поможешь? Обернулась к снежному человеку. Тот не сдвинулся с места. Ах так? Ничего. Я не гордая. Отнесу пакеты обратно в машину и... Давай. И когда успел подойти, он тут же забрал у меня все пакеты. Я открыла двери, потом сбегла за елкой. Не придется сто раз ходить. Мы снова миновали консершку. Она пригляделась, узнала и пропустила. Я пошла к лифту, винтер к лестнице. Сюда иди, подозвала его. Так, быстрее. Парень вздохнул, но послушался. Поднялись на седьмой этаж, я прислонила ёлку к стене и достала ключи. Опять придётся впускать этого сумасшедшего в квартиру. Но в груди уже грыз червячок сомнений. А вдруг у парня беда? Может, он память потерял, и его уже с полицией ищут? Надо всё-таки выслушать. Агрессии он не проявляет, а странности Может, по голове огрили? Вот и странности. Не оставлять же на морозе. Пропадёт, заноси, велела, справившись с замком. Сгрузи пока всё на кухне, потом разложим. Винтер не ответил. Молчатню с пакетом, пока я затаскивала ель, и зачем она мне понадобилась в гостиную? Кажется, всё. А парень уже стоял у порога. Ты куда? спросила у спины, с которой стекали капельки оттающих снежинок. Обратно. Ты утром всё до хочь его объяснила. Я помог тебе, ничего больше. И скрылся за дверью. Нет, так не пойдёт. Поспешила за ним перехватила у ступеньек. Винтер на меня даже не смотрел. Обиделся, что ли? Да, выставил за дверь. Но что по его мнению я должна была делать? Пойдём ко мне. Знала, что пожалею, но не оставлять же на скамейке. Я выгляжу настолько жалким? Усмехнулся. Спасибо, не стоит. Я справлюсь и сам. Справится он. Тебе хоть есть куда пойти? Нет. И что? Тогда хватит показывать характер. Идем. Да прошу, потом приму решение, что с ним делать дальше. Звонок в полицию или в скорую никто не отменял. К тому же сама себе не прощу, что бросила человека в беде. Второй раз звать не буду. Заметив, что кое-кто еще и сомневается, перехватила за локоть и потащила к квартире. Раздеваясь, разуваясь, бормотала, вталкивая свое приобретение в прихожую. Проходи в гостиную. Я сейчас вернусь, только машину в гараж загоню. Прости, но вторую часть твоей фразы я не понял, пробормотал Винтер. Жди, одним словом. И понеслась прочь, потому что не хотела оставлять в квартире постороннего мужчину без присмотра. Вернулась так быстро, как только смогла. Винтер сидел там, где указано, в гостиной, даже не шевелился, как статуя. С чего бы такое послушание? Перемёрз. А вот и я. Со стороны, наверное, звучало глупо, чувствовала я себя точно так же, но видно было, что парню действительно нужна помощь. Какая пока не определилась, поэтому поспешила на кухню, включила чайник и вернулась к своему подшефному. Знаешь, я тут подумала, села рядом. Давай ты мне всё-таки расскажешь, откуда ты родом и как оказался возле моего офиса. Хорошо? Ты мне всё равно не поверишь, холодно ответил Винтер. А вдруг поверю? Ты расскажи. И уже через несколько мгновений поняла, зря попросила, потому что просто скорой тут не обойдётся, психиатр нужен. Я, старший сын короля ледяных чертогов, начал гость. Это государство находится не в вашем мире, поэтому ты о нём уверена никогда не слышала. Я встал против отца, но мятеж подавили, а убить меня у отца не поднялась рука, и он сослал меня в не магический мир. Не магический? Растерянно переспросила. Это как? То есть в вашем мире магия есть? Что я несу? Но ну, лучше сделать вид, что верю. С психами только так и разговаривать. Дай мне стакан воды, попросил Винтер. Хорошо. Сейчас. Даже возмущаться не стало. парне точно сильно приложило. Надо позвонить папиному знакомому Игорю Станиславовичу. Он у нас вроде бы психиатр, может, подскажет, как быть. Налила воду и отнесла Винтеру. Тот поставил стакан на стол перед собой. Отойди на всякий случай, попросил. Я не знаю потукав силы вашего мира. А он, похоже, и правда верит в то, о чём говорит. Винтер занёс ладонь над стаканом, сосредоточился так, что даже бисеринки пота выступили на лбу. И вода вдруг покрылась тонкой коркой льда. Что это было? прошептала заворожённо. Я управляю льдом, снегом в Югой. Могу вызвать буран. В своём мире, конечно. Здесь у меня почти нет сил, а раньше нужно было только прикоснуться, и вода промёрзла бы до дна. Он бредит, и я вместе с ним другого объяснения не находила. Взяла стакан в руки, Лёд был на месте, но медленно таял под влиянием комнатной температуры. Безумие. Нет, это магия. Могу заставить лёд растаять. Хочешь? Передалаstка наобратно и Винтер снова сосредоточился на нём. Вода чуть ли не закипела. По крайней мере, булькать начала, и лёд исчез. Супергерой, чтобы не провалиться. В кино есть герои с суперскоростью. Есть с умением поднимать любые тяжести, а мне достался ходячий холодильник. Какая полезная сила! Тихо рассмеялась. Теперь Винтер смотрел на меня как на сумасшедшую, но я не верила ему, не могла поверить. Это сон, бред. Значит, тебя изгнал отец. Уцепилась за ниточки этого бреда. Винтер кивнул. На долго? На всегда? Многовато? Хорошо, допустим, ты и правда, принц, получается, принц. А что, похож? Особенно когда пытается приказывать. Тогда скажи мне, принц, на что рассчитывал твой папа, отправляя тебя не просто в не магический мир, а в наш. У нас простым-то людям жить опасно. Что уж о тебе говорить. Винтер пожал плечами. За его поведением проглядывала плохо скрываемая растерянность. Что уж. Видимо, не нормальность, заразна, потому что я видела то, что видела, и вода покрылась в дом, а потом растаяла. Отец желал наказать меня за гордыню, ответила несчастье. А наказал меня? Что? Ничего. Послушай, а как твоё имя сокращённо? Вин? Или, может, Винтик? и рассмеялась. Это уже напоминало истерику. Попрошу моё имя не коверкать. Принц зыркнул грозными очами. Иначе забуду о том, что ты моя супруга. Кстати, а тебя как зовут? Ты вчера называла, но ты был слишком занят собой, чтобы запомнить. Я Алена. Точно. В нашем мире такого имени нет. А твое имя на одном из языков нашего мира означает зима. Так и есть. У нас все представители правящей династии рождаются исключительно зимой. Поэтому, если мы решим иметь общих детей, думать об этом надо весной. В другое время года беременность невозможна. Каких детей? Едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцы у виска. Ты моя жена, прямо заявил принц. Рано или поздно у нас появятся общие дети. Я согласен на брак, не давала. Как это не давала? А ночью, ночью надо было меньше пить и тебе, и мне. Но печати Кажется, наш ледяной принц сейчас закипит, потому что он уже стал похож на чайник. Разве что с носика не капало. Я тебе не жена. И если ты не хочешь немедленно оказаться за дверью, усни для себя эту простую истину. Ненормальный мир, выпалил Винтер, ненормальные люди, и ты тоже ненормальная? Да. Так я тебя не держу. Винтер замолчал, будто в кукон закрылся, даже смотреть на меня перестал. С кухни призывно засвистел чайник, и я поспешила уйти, пока не разругалась с, в общем-то, незнакомым мужчиной в пух и прах. На кухне вдохнула, выдохнула. Это становится моей любимой методикой: вдох, выдох. Спокойно, Алена. Парень ни в чем не виноват. Он искренне верит в свое ино мирное происхождение. Плохо то, что начинаешь верить и ты. Достала две чашки. Из какого бы мира ни явился Винтер, есть всё равно хочется. Вспомнила, как он накануне пошёл за мной ради банкета. Надо спросить, сколько он по его мнению уже находится в нашем мире. Приниматься за готовку желания не было, но, кажется, где-то в недрах холодильника остались котлеты. Вин, ты есть хочешь? спросила громко. Тишина. Опять обиделся. А ведь я ничего такого не сказала. Только то, что муж мне не нужен, особенно после Сергея и Анфисы, тем более такой муж, который явно привык получать всё на блюдечке с голубой каёмочкой. Ладно, буду мне. Пусть дуется сколько хочет. Достала сковороду, особыми кулинарными талантами никогда не отличалась и обедать предпочитала не дома, но Винтера куда девать? Разогрела котлеты, сделала бутерброды, налила чай. Вроде на обед похоже. За его высочеством в гостиную пошла сама. Винтер так и сидел на диване. Зато мой любимый стол покрывал ровный слой льда. "Это что?" спросила холодно. Все мои благие намерения мигом выветрились. "Стол, последовал ответ. Вижу, что не тумбочка. Я спрашиваю, почему на нём лёд?" "Винтер, я с тобой разговариваю. А я с тобой? Нет." И гордо отвернулся к стене. Подросток Он не взрослый мужик, честное слово. Может, у них взрослееют не так, или это мне подпорченный экземпляр попался? Экземпляр продолжал бурловать стену взглядом. Слушай меня. Сейчас ты сделаешь так, чтобы мой стол приобрел нормальный вид, и мы идем кушать. Или оставляешь все как есть, и мы прощаемся. Выбирай. Лед начал медленно таять. Вода стекала на пол, на мой новый ковер. пушистый, чтобы ноги не мерзли. Я ощутила, как изнутри медленно поднимается злость. Но не зря у меня в подчинении огромная фирма, восемнадцать отделов и три филиала. Сергея в расчет не берем, он другим занимается. Тряпка в ванной. Похлопала Винтера по руке. Через четверть часа надеюсь увидеть ковер в его первозданном виде. Вдруг стало холодно так, что захотелось вернуться в прихожую и натянуть полушубок. Зубы выстукивали барабанную дробь, пальцы подрагивали. "Ты что делаешь?" спросила тихо. "Молодец, Алёна. Правильно от тебя жених загулял. Ты вон незнакомого парня до ледяного бешенства довела". Села рядом с ним, опустила руку на плечо. Ледяное, между прочим, чувствовалось даже сквозь рубашку. Погладила. Плечо недовольно дёрнулось. Температура понизилась ещё на несколько градусов. Нет, не только холодильник, но и кондиционер. Успокойся, сказала как можно ровнее. Я не хотела тебя обижать, правда? Но и ты рассуди. Как можно поверить, что у моего офиса на скамейке сидел и на мирный принц? Ты бы сам поверил? Нет. Вот видишь. Так что хватит устраивать ледниковый период. Идем, котлеты остынут, потом займемся ковром. взяла винтра за руку и потащила на кухню усадила за стол подвинула тарелку ешь а приборы он уставился на вилку потом на меня снова на вилку чем тебе вилка не прибор нож хотя бы дай вздохнул не дам я тебя первый раз в жизни вижу не первый второй поэтому нож не дам и не проси принц пожал плечами и принялся вилкой ловко ломать котлету на кусочки Я села напротив, чтобы точно находиться между ним и ножами, которые, кстати, лучше убрать с видного места. Ел Винтер с аппетитом. Видимо, вчерашние бутерброды организм давно усвоил и требовал пищи. Приятного аппетита, пробормотала, поддвигая свою тарелку. Хотя бы еду не комментирует, и на том спасибо. Впрочем, это пока голодный. А когда будет сыт, бутерброды и чай исчезли следом за котлетами, а голодные глаза гостя продолжали шарить по кухонным полкам. Что? Ещё бутерброд? спросила без особой надежды. Если тебя не затруднит. Меня не затруднит. Подвинула винтуру ещё один бутерброд, налила ещё чашку чая. Пусть ест, не жалко. Подарки-то я купила. Теперь надо продуктами запастись. Конечно, на Новый год буду не здесь, но мало ли. Благодарю за обед. И ветер поднялся из-за стола и будренько так убежал в гостиную, даже не подумав убрать тарелку в раковину. Неряха. Но пилить принца я не собиралась. Он и так, как оказалось, слишком нервный. Поставила тарелку в мойку, сполоснула чашки и уже собиралась идти спасать ковёр, когда раздался не самый желанный звук в моей квартире назойливый дверной звонок.